Глава 13 Неудивительно, что мисс Вест еще не оправилась от морской болезни, когда океан превратился в какую-то фабрику, где работают переменные шквалы, воздвигая целые горы встречных валов. Поразительно стойко борется бедная Ильсинора, вся содрогаясь от усилий зарываясь носом в воду и переваливаясь сбоку бок со своими высокими мачтами и пятью тысячами тонн мертвого груза. Мне она представляется самой неустойчивой посудиной, какую только можно вообразить, но мистер Пайк, которому я теперь часто сопутствую в его прогулках по палубе, уверяет, что уголь – очень хороший груз и что Эльсинора нагружена равномерно так как за нагрузкой наблюдал он сам. Иногда он вдруг прерывает свое бесконечное хождение, останавливаясь, чтобы полюбоваться на сумасшедшие проделки Эльсиноры. Я вижу, что они ему нравятся, потому что глаза его начинают блестеть, и все лицо озаряется внутренним светом, граничащим с экстазом. Я убежден, что Эльсинора занимает не последнее место в его сердце. Он говорит, что она ведет себя восхитительно. И в такие минуты чуть ли не в сотый раз повторяет, что за нагрузкой ее присматривал он сам. Любопытно, до чего этот человек за долгие годы своих скитаний по морям привык угадывать движение моря. В этом хаосе бурных перекрещивающихся волн Несомненно, есть свой ритм. Я чувствую этот ритм, но не могу его уловить. А мистер Пайк знает его. Сегодня, пока мы с ним ходили по палубе, и я не ожидал никаких особенных сюрпризов от Эльсиноры, он несколько раз хватал меня за руку, когда я терял равновесие от того, что она начинала вдруг крениться и все больше и больше валилась на один борт. Казалось, этому не будет конца, но всякий раз это кончалось неожиданным резким толчком, после чего она начинала валиться в обратную сторону. Я тщетно старался понять, как мистер Пайк предугадывает наступление таких припадков, и в конце концов склонился к тому мнению, что он не предугадывает их сознательно. Он чувствует их, узнает чутьем. Всё, что касается моря, впиталось в него. К концу сегодняшней нашей прогулки я провинился перед ним, нетерпеливо сбросив его лапу, неожиданно схватившую меня за плечо. Перед тем, как Эльсинора целый час не проделывала своих гимнастических упражнений, по крайней мере, я ничего не замечал. Поэтому я и сбросил его руку, поддерживавшую меня, но В следующий момент Ильсинора вдруг легла на бок и всем своим 200 футовым правым бортом погрузилась в воду выше перил, а я покатился по палубе и ударился о стенку капитанской рубки. У меня захватило дух от испуга и до сих пор болят ребра и плечо. Но как он узнал, что это должно было случиться? Сам он никогда не шатается от качки. Ему не грозит опасность упасть. Напротив, у него такой избыток уверенности в своем равновесии, что в критические минуты он делится им со мной. Я начинаю все больше проникаться уважением. Не к морю, а к морякам. Не к тому мусору человечества, не к тем рабам, которые заменяют матросов на наших судах. А к настоящим морякам, стоящим над ними. К капитану весту к мистеру Пайку и, да-да, и к мистеру Меллору, хотя я его и не люблю. Уже к трем часам пополудни ветер, все еще дувший силой шквала, опять переменился и задул с юго-запада. На вахте стоял мистер Меллор. Он сошел вниз и доложил капитану весту о перемене ветра. — В 4 часа мы повернем судно через Фордевинт, — мистер Патгерст сказал мне. — Это стоит посмотреть. Интересный маневр. — Зачем же ждать до четырех? — спросил я. — Так приказал капитан, сэр. — В четыре часа смена вахт. Нам для работы нужны обе смены а вызывать сейчас вторую смену неудобно, так как она отдыхает внизу. И когда обе смены были на палубе, из капитанской рубки вышел опять в своем клеенчатом плаще капитан Уэст. Мистер Пайк, стоя на мостике, распоряжался людьми, орудовавшими на палубе и на корме с безаньбрасами, а мистер Меллор, прошел вперед со своей сменой и на работу с фок и гротбрасами. Это был красивый маневр, игра рычагов, посредством которой ослабляли силу ветра в задней части судна, чтобы всю ее использовать в передней его части. Капитан Уэст не отдавал никаких приказаний и, судя по его виду, пребывал в полном неведении происходившего. Опять он был привилегированным пассажиром, совершавшим рейс для поправления здоровья. И несмотря на это, я знал, что оба его помощника не совсем приятно чувствуют себя в его присутствии и напрягают внимание, стараясь блеснуть перед ним своим искусством. Теперь я знаю, какую роль играет капитан Уэст на борту Эль синоры Он ее мозг он главный стратег. управление судном дальнего плавания требует большего чем отбывание вахт и отдача приказаний матросам. матросы пешки а два помощника капитана фигуры, с которыми капитан Уэст ведет игру против моря, ветра времени года и морских течений. он тот кто знает, а они — его язык, с помощью которого он передает свои знания. Скверная ночь одинаково скверная и для меня, и для Эльсиноры. Ей достается жестокая трепка от бушующего Атлантического океана. Измученный бессонницей, я заснул очень рано. Но через час проснулся вне себя от нестерпимого зуда. Вся кожа у меня горела и была в волгарях. Опять кремор-тартар, опять бесконечное чтение, опять тщетные попытки уснуть. И, наконец, в конце пятого часа утра, когда буфетчик подал мне кофе, я завернулся в халат и, как неотпетая душа, перекочевал в кают-компанию. Там я задремал, было в мягком кресле, и был выброшен, сильным размахом неожиданно накренившегося судна. Я попробовал прилечь на диван и мгновенно заснул, но так мгновенно очутился лежащим на полу. Я убежден, что когда капитан Вест спит на диване, он спит только наполовину, иначе как мог бы он удержаться в таком непрочном положении. Или он, как и мистер Пайк, весь пропитался жизнью моря. Я перекочевал в столовую, уселся поплотнее на привычный полустул и заснул, положив голову на руки, а руки на стол. Четверть восьмого буфетчик разбудил меня, прикоснувшись к моему плечу. Пора было на на стол. Отяжелевший от слишком короткого Не вовремя прерванного сна я оделся и выполз на корму в надежде что ветер прочистит мои мозги мистер пайк был на вахте и ходил взад и вперед своими твердыми старчески тяжелыми шагами это не человек а какое-то чудо природы 69 лет вся жизнь прошла в тяжелом труде а силен как лев за одну только прошлую ночь Вот сколько часов он был в работе: с 4 до 6 по полудни на палубе, с 8 до 12 и с 4 до 8 утра опять на палубе. Через несколько минут он должен был смениться, но в полдень будет опять там дежурить. Я облокотился на перила и стал смотреть вперед вдоль палубы, представлявшей довольно унылую картину. Все шпигаты и клюзы были открыты, чтобы ослабить напор океана, поминутно заливавшего палубу. Между потоками воды виднелись полосы ржавчины. На правом борту сорвало деревянный шпиль, на котором держались без инванты а по палубе катался огромный клубок перепутавшихся талий. Тут спорадически работала распутывая эти тали и ежеминутно рискуя жизнью с полдюжины людей, и в том числе Нанси. Терпеливое страдание было написано на его лице, и всякий раз, как высокая стена воды, перехлестнув через борт, низвергалась на палубу, он первый бросался к спасительной веревке, протянутой через все судно от носа до кормы не отставали от него и остальные. Всякий раз, как их накрывало волной, они бросали работу и хватались за веревку ради безопасности. Если можно считать себя в безопасности, когда ты держишься обеими руками за веревку, а ноги уезжают из-под тебя, и ты ложишься в растяжку, обдаваемый шипящей пеной ледяной воды. Неудивительно, что эти люди имели жалкий вид. Уж кажется, в достаточно плохом состоянии были они, когда вступили на борт Эльсиноры. Теперь же, после нескольких дней тяжелой работы, когда они часами мокли и замерзали на ветру, они были окончательно ни на что не похожи. Иногда мистер Пайк, как бы заканчивая свой круг, на минуту останавливался и, прежде чем повернуть обратно, издавал что-то вроде сардонического фырканья по адресу несчастных матросов, копошившихся внизу. У этого человека черствое сердце. Сам он железный, ему все ни почем. И у него нет сострадания к этим обойденным судьбой жалким существам, которым недостает его железной силы. Между ними я заметил и того глухонемого, скорченного малого, лицо которого я описал, сравнивая его с лицом пришибленного слабоумного фавна. Его блестящие прозрачные глаза выражали последнюю степень страдания. Его измученное худое лицо еще больше осунулось и похудело. Но вместе с тем лицо это дышало избытком нервной энергии и трогательного желания угодить своей работой. Я не мог не заметить, что, несмотря на свое безнадежное слабоумие и исковерканное тщедушное тело, он работал больше всех, всегда последним хватался за спасительную веревку, первым бросал ее и по колено или по пояс в бурлящей воде гонялся за огромным клубком спутанных талей и через силу тащил эту страшную тяжесть куда-нибудь на свободное место. Я сказал мистеру Пайку, что, по-моему, люди еще больше похудели и ослабели с того дня, как пришли на судно. Он на минуту прекратил свою прогулку, посмотрел на них своим оценивающим взглядом скотопромышленника и проговорил с отвращением. Конечно, и похудели, и ослабели. Ледащий народ, что и говорить. В чем только душа держится. «Ни капли жизненной силы. На такого дунь и он свалится с ног. Наш брат в мое время разжирел бы на такой работе. Но мы-то не жирели. Мы работали вовсю и не успевали жиреть. Мы всегда держали себя в полной боевой готовности. Ну а эти подонки, на что они годны?» «Помните вы, мистер Подгерст, того человека, с которым я заговорил в первый раз нашего плавания?» Он еще сказал тогда, что его зовут Чарльз Дэвис. «Это тот, про которого вы подумали, что с ним что-то неблагополучно?» — спросил я. «Да-да. Так оно и оказалось. Теперь он в средней рубке вместе с сумасшедшим греком. За все плавание он не прикоснется к работе. Это форменный клинический случай, я вам скажу. Говорят, можно и зарешетить человека пулями, и он останется жив. А в этом малом такие дыры, что можно засунуть кулак. Я уж и не знаю, что у него, сквозные ли язвы, рак или раны от пушечных ядер. И у него хватает наглости уверять, будто с ним это сделалось уже после того, как он поступил к нам на судно. А у него и раньше были эти раны? Давным-давно были, поверьте моему слову, мистер Подгерст. Он болен уже много лет. Но это удивительный парень. Первые дни я следил за ним. Посылал его и на ванта, и в трюм убирать уголь. Словом, всячески испытывал его. И он, не сморгнув, исполнял все, что ему было приказано. И только после того, как он несколько дней пробыл в воде по самую шею, он, наконец, не выдержал и слег. А теперь он освобожден от работы на все время плавания и за все время получит жалование и будет спокойно спать всю ночь и палец о палец не ударит. О, это должно быть продувной малой, если он нас провел как последних дураков. А в результате на Эльсинории еще одним матросом меньше. Еще одним? — воскрикнул я. Разве тот грек умирает? И не думает. Через несколько дней он будет стоять у штурвала. Я говорю о тех двух других хулиганах. Из дюжины таких, как они, не выкроете одного настоящего человека. Я говорю это не за тем, чтобы пугать вас, потому что в этом нет ничего страшного, а только чтобы сказать, что в это плавание у нас здесь будет сущий ад. Он помолчал, задумчиво разглядывая свои искалеченные суставы, как будто высчитывал. Много ли еще в них осталось боевой энергии? Потом вздохнул и добавил. Ну, словом, я вижу, на мою долю да останется довольна работой. Выражать сочувствие мистеру Пайку бесполезно. Он от этого становится еще мрачнее. Я было попробовал, и вот что он на это сказал. Посмотрели бы вы на того болвана с искривленным хребтом, что дежурит в смене мистера Меллора? Он совершенный олух и не нюхал моря. И весу-то в нем не больше ста фунтов. Да и стар уже, ему по крайней мере 50 лет, вдобавок калека с искривленной спиной. А на Эльсиноре, как вам это нравится, он сходит за опытного моряка. Но что всего хуже, он лезет вам в нос, грубит или подлизывается. Это ехидно оса. Он ничего не боится, потому что знает, что ты не смеешь ударить его, чтобы как-нибудь не сломать. О, это такое золото! Другой такой гадины днем с огнем не сыскать. Если вы не узнаете его по всем этим признакам, так знайте, что зовут его Мулиган Джекобс. После завтрака во время вахты мистера Меллора я опять вышел на палубу и открыл еще одного настоящего работника. Он стоял на руле. Это был маленький, стройный человек лет 45 с крепкими мускулами, смуглый, с черными сидеющими на висках волосами, с большим орлиным носом и живыми умными черными глазами. Мистер Меллар подтвердил мое впечатление, сказав, что это лучший матрос в его смене, настоящий моряк. Говоря о нем, он сказал, это мальтийский Кокни. И когда я спросил его, почему мальтийский, он ответил, во-первых, потому что он мальтиец, а во-вторых, он говорит, как подлинный Кокни, точно он родился в самом сердце Лондона. И уж поверьте, Он знал, где раки зимуют, еще прежде, чем пролепетать свое первое слово. «А что купил о Сюливан сапоги у эндифея спросил я. В эту минуту на юте появилась мисс Вест. Все такая же розовая, полная жизни, и уж, конечно, если она и страдала морской болезнью, то теперь от этой болезни не оставалось и следов. Когда она подходила ко мне, чтобы поздороваться, Я не мог еще раз не заметить, как свободны и пластичны все ее движения, и какая у нее чудесная здоровая кожа. Ее шея, выступавшая из свободного матросского воротника и открытого спереди Джерсея, моим помутневшим от бессонницы глазам, показалась даже чересчур крепкой. Ее тщательно причесанные волосы лежали Гладким бандо под белой вязаной шапочкой. Примечание. Джерсей. Род лифа в обтяжку из вязаной материи. Бандо. Женская прическа в виде плоских лентообразных начесов на лоб и уши. Конец примечания. И вообще... Вся она производила впечатление такой заботливости о своей внешности, какой никак нельзя было ожидать от дочери морского волка, а тем более от женщины, только что поднявшейся с постели после приступа морской болезни. Жизненная сила. Вот разгадка этой натуры, а основной ее тон жизненная сила и здоровье. Готов побиться об закат что в этой практичной, уравновешенной, умной головке никогда не зарождалось ни одной болезненной мысли. «Ну что, как вы себя чувствуете?» — спросила она, и, прежде чем я успел ответить, весело затараторила. «А я отлично спала эту ночь. Я еще вчера была совсем здорова, но решила еще денек поваляться и хорошенько отдохнуть». Десять часов спала, не просыпаясь. Недурно, как вы думаете? Я был бы очень рад, если бы мог то же самое сказать о себе, ответил я с кислым видом, балансируя на ходу рядом с ней, так как она выказала решительное намерение прогуливаться. — А, так значит, вас тоже укачало? — Вовсе нет. — Уж лучше бы укачало, — проговорил я сухо. Я и 5 часов не спал с того дня, как зашел на судно. Это проклятая крапивница. И я показал ей мою покрытую волдырями руку. Она взглянула, остановилась и, ловко приноравливаясь к качке, взяла мою руку в обе свои и принялась внимательно разглядывать ее. «Ах, боже мой!» — воскликнула она и вдруг начала хохотать. У меня было двойное чувство. Ее смех звучал восхитительно. В нем было столько мягкости, столько искренности и здорового веселья. Но, с другой стороны, ведь смеялась она над моим несчастьем, и это выводило меня из себя. Должно быть, на моем лице было написано недоумение, потому что... Когда она перестала смеяться и взглянула на меня уже с серьезным видом, на нее вдруг опять напал приступ неудержимого смеха. «Ах вы, бедное дитя!» — еле выговорила она сквозь смех. «И подумать только, какую уйму кремор я извела на вас». С ее стороны немножко смело было говорить мне «бедное дитя» и я решил использовать уже имевшиеся у меня данные, чтобы с точностью установить, насколько лет она моложе меня. Она сказала мне, что ей было 12 лет, в то время, когда Дикси столкнулась с речным пароходом в бухте Сан-Франциско. Прекрасно. Стало быть, мне оставалось только узнать, в каком году случилось это несчастье, и она у меня в руках. Но пока что она хохотала надо мной и над моей крапивницей. Может быть, это и смешно с какой-нибудь точки зрения, сказал я довольно сурово и тут же убедился, что суровость в применении к мисс Вест не приводит никаким результатам, ибо мои слова вызвали только новый взрыв смеха. Вам нужно наружное лечение, объявила она продолжая смеяться чего доброго вы еще скажете что у меня корь или ветряная оспа запротестовал я нет она торжественно качнула головой и снова залилась веселым хохотом вы были жертвой жестокого нападения она многозначительно замолчала глядя мне прямо в глаза нападение клопов докончила она и затем с полной серьезностью продолжала, как настоящая практичная особа. Но мы это живо уладим. Я переверну вверх дном все кормовое помещение Эльсинора, хотя ни в каюте отца, ни в моей, я знаю, нет клопов. И хоть это первое мое плавание с мистером Пайком, но я знаю, что он слишком старый боевой моряк. Тут уж я засмеялся ее невольному каламбуру, чтобы не заботиться о чистоте своей каюты «Ваши клопы?» Я замер от страха, а вдруг она скажет, что это я занес их на судно. «Ваши, вероятно, наползли к вам с бака. Там у них всегда есть клопы. А теперь, мистер Подгерст, я иду вниз и сейчас же займусь вашей каютой А вы скажите вашему Ваде, чтобы он приготовил вам все нужное для бивочной жизни. Одну или две ночи вам придется провести в кают-компании или в рубке. Да не забудьте распорядиться, чтобы вода убрал из вашей каюты все серебряные и вообще все металлические вещи. А то они потускнеют. У нас начнется теперь генеральная чистка. Будем окуривать каюты отдирать деревянную обшивку и прибивать ее наново положитесь на меня я знаю как надо обращаться с этими зловредными насекомыми